И слово не Год моего поступления в университет Пасха была поздно, в апреле. Так что экзамены были назначены на Фоминой неделе, первой после Пасхи. Страстную неделю, таким образом, я должен был и говеть, и уже окончательно приготавливаться. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека. Яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце. Ручьи и пахущая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками. Нынче я исповедуюсь, очищаюсь от всех грехов. Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь и еще после целый час читать Евангелие. Потом из денег, которые я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно два с полтиной, то есть одну десятую, буду отдавать бедным.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 Так что я в 18 лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями. Потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России. Даже в Европе я могу быть первым ученым. Ну а потом... Впрочем, все эти мечты — гордость. Грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику.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 «Нет, ничего. Ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я...» «Ну да». «Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребяческие, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что ежели мне суждено прожить до глубокой старости, я и стариком буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь». «Ага, а вот вы где?» «Папа!» «У меня для вас срочные сообщения. Что такое? Ой, мне сказали, что нашу Мими увидал на катке грузинский царевище И так влюбился, что подал прошение в синод о разводной А? Как вам это? По-моему, вполне правдоподобно И выйдет царевна Мими А тебя, Николенька, назначают помощником венскому посланнику. Ты уж постарайся, милыш, покажи, на что способен. Непременно, папа. А я, верно, приглашена во фрейлины? А как ты догадалась? И ты, Катенька, даром что-ли красоте пропадать? А что это не видно твоих приятелей, Вальдемар? Не знаю. Должно быть, скоро зайдут И прекрасно, и милости просим, они мне симпатичны Особенно тот, что пониже Дубков Он, кажется, настоящий комильфо. а? Пожалуй Ну, хорошо, дети Оставим шутки, я должен обсудить с вами Кое-какие планы на будущий год Вы, мальчики, останетесь в Москве в университете угу. А мы с Любочкой уедем на год Нет, лучше на два В Италию. Mm -hmm. ну, вы уже люди взрослые, самостоятельные, mm -hmm. к тому же, вам не дадут расслабляться экзамены, ведь так? Mm -hmm. Чтобы их выдержать, нужно много и усердно заниматься, что я надеюсь, вы понимаете и без меня. Mm -hmm. Впрочем, можно иначе. Можно купить имение в Крыму на Южном берегу и ездить туда каждый mm -hmm. лето, а? Oh. <laughs> Неплохая <laughs> мысль. А можно и всем семейством переехать в Петербург. Папа эту весну редко бывал дома. Но зато, когда это случалось, он был чрезвычайно весел. Несмотря на то, что планы его почти каждый день менялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы слушали их, открыв рты. Но кроме особенного веселья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 Володя всю эту зиму и до самой весны был неразлучен с Дубковым. С Дмитрием же они начинали холодно расходиться. Катенька была уже совсем большая. Когда она бывала дома одна, ничто, кроме романов, ее не занимало, и она большей частью скучала. Когда же бывали посторонние мужчины, то она становилась очень жива и любезна. Любочка тоже уже начинала носить длинные платья, так что ее гусиные ноги были почти не видны, но она была такая же плакса, как и прежде. Она мечтала выйти замуж за певца или музыканта, и с этой целью усердно занималась музыкой. Сен-Жером, который, знает, что остается у нас в доме только до окончания моих экзаменов, приискал себе место у какого-то графа и с тех пор довольно презрительно смотрел на наших домашних. Мими По мере того, как мы вырастали, становилось с каждым днем все огорченнее и огорченнее. Так, и исповеди осталось полтора часа. Я как раз успею составить расписание своих обязанностей и занятий на всю жизнь и написать правила, по которым всегда, уже не отступая, буду действовать. Возьму чистую тетрадь. Итак, правила жизни. Однако, как криво и неровно я это написал. Уродливое заглавие получилось. Переписать, что ли? Зачем все так прекрасно? Ясно у меня в душе так безобразно выходит на бумаге. И вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю. Духовник приехали. Пожалуйте вниз правила слушать. В диванной уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Катенька и Любочка были там. Папа в одно время со мной вошел из другой двери. Позовите Вальдемара. Где он? Или нет, ведь он в университете говеет. Он занимается с князем Нехлюдовым. Что это девочки так покраснели? Простите, я кое-что забыла. Что это ты пишешь? Еще новый грех сделала. Признавайся, сестричка. Знаешь, Николенька, что она написала? Она написала, что... Не ожидала я, чтобы ты была такая злая перед этаким таинством, и ты меня нарочно расстраиваешь. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями. Да бросьте вы! Все это не то. Важнее записать свои грехи в душе, а, имя а не на бумажке. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ами... Тише, тише. Откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки оправдания, и душа ваша очистится перед Богом. А ежели утаите что-нибудь, большой грех будете иметь. Миром Господу помолимся. Откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится пред Богом. Сознание свободы и весеннее чувство ожидания чего-то до такой степени взволновали меня, что я решительно не мог совладать с самим собою и приготавливался к экзаменам очень плохо. Можно сказать наверняка, что если бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне,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 Вошел в большую университетскую зал. Я был во Фраке впервые в жизни, и все платье, даже белье, было на мне самое новое и лучшее. Мне даже несколько совестно было за то, что я так ослепителен. Однако.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 Я невольно содрогался, ожидая своей очереди по алфавитному списку. Мороз пробегал у меня по спине и в волосах. Передайте вон ему. Пустите-ка, батюшка. Иконин и Морденьев. Кого звали? Кто Морденьев? Иконин, иди тебя зовут. Да кто ж Я не знаю, признавайся. Вам? Что? Вам идти? Моя фамилия Иртеньев. Разве Иртень его звали? Ну да. Что же вы не идете? <связь> Видишь, какой фраг. Впереди меня шел иконин, высокий молодой человек, лет 25. Он был недурен собой, разговорчив. Особенно поразили меня в нем странные рыжие волосы, которые он отпустил себе на горле. И еще более странная привычка беспрестанно расстегивать жилет и чесать себе грудь под рубашкой. Подходите сюда, молодые люди! Берите билеты. Так, сперва попрошу ответить вас. Меня? Да, вас. Ну? Отчего вы молчите? Ведь не вы одни. Изволите отвечать или нет? Странный этот иконин. Молчит и улыбается. А к чему ему эта улыбка? Если не знаете кладите билет на место и вступайте. Пожалуй. — Хорош, голубчик. Ну, тогда вы. Я подвинулся ближе к столу и несколько замялся в начале ответа. Но потом пошло легче и легче, так как вопрос был из русской истории, которую я знал отлично. Возвратившись к лавкам, я тотчас же узнал от гимназистов, которые... Бог их знает, как все узнавали, что мне было поставлено пять. На следующих экзаменах я имел уже много новых знакомых. Некоторые уже здоровались со мной. И Конин даже обрадовался, увидав меня. Я непременно буду переэкзаменовываться по истории. Вы не знаете. А дело в том, что профессор истории зол на меня еще с прошлогоднего экзамена на котором он тоже сбил меня. Неужели? Да-да. На экзамен математики я пришел раньше обыкновенного. Я знал предмет порядочно, но было два вопроса из алгебры, которые мне были совершенно неизвестны. Это были, как теперь помню, теории сочетаний и бином Ньютона. Я сел на заднюю лавку и просматривал эти два вопроса. Но непривычка заниматься в шумной комнате и недостаточность времени мешали мне вникнуть в то, что я читал Вот он! Я его вижу! Сюда, Нехлюдов! Володя! Сразу видно по их расстегнутым сюртукам и вольному поведению что они студенты второго курса Пусть все знают и завидуют, что я знаком со старшекурсниками Ну ты и забрался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 Он так славно прошел со мной вопрос, что до сих пор я его помню. Иконин Иртеньев. Вам, Никуля, прошу взять билеты. О, ужас! Злосчастная теория сочетаний. Что ж я такой невезучий? Все эти черти попадаются. А у вас какой? Теория сочетаний. А, ваш, я знаю. Хотите меняться? Нет. Все равно я чувствую, что не в духе. Прошу к доске, молодые люди. Ну, все пропало. Вместо блестящего экзамена, который я думал сделать, я навеки покроюсь срамом хуже иконина. А впрочем, давайте махнемся. Бином Ньютона. Я спасен. Что это вы? Билетами меняетесь, господа? Нет, это он так. Давал мне свой посмотреть, господин профессор. В таком случае прошу отвечать. Меня? Да. Нет, я не могу. После я узнал, что Иконин уже третий год являлся на вступительный экзамен. Я же легко ответил на вопрос, который только что прошел с них Людовым. Профессор даже сказал, что лучше, чем можно требовать, и поставил пять. Все шло отлично до латинского экзамена. Еще с первого экзамена все с трепетом рассказывали про латинского профессора, и я уже предчувствовал несчастье, когда нас с Иконином вызвали к маленькому столику, против которого страшный профессор сидел совершенно один. ну начнем с вас. <с вот вам книга речей Цицерона. Прочтите и переведите этот кусок. Этот... Как удачно, что он начал с Иконина. На его фоне я точно отвечу блестяще Но к моему великому удивлению Иконин не только прочел Но и перевел несколько строк с помощью профессора Который ему подсказывал Когда же дело дошло до анализа Иконин погрузился в молчание Я не сдержался И несколько презрительно улыбнулся: Вы, верно, лучше знаете, что улыбаетесь. Хорошо с придет и ваш черед увидим. Профессор стал объяснять иконину то, о чем его спрашивал. Я видел, как, отпустив иконина, профессор поставил ему четыре. Да, он совсем не так строг, как говорили. Ну,с, теперь вы, пусть будет гораться. Вот это, пожалуй. А этого не было в списке. Это никто и никогда не переведет. Что же вы молчите? Прошу? Я этого не готовил. А, -а, -а. вы хотите отвечать то, что вы учили наизусть? Нет, вот это переведите. Кое-как я стал добираться до смысла. Но профессор на каждый мой вопросительный взгляд отрицательно качал головой. Выражение его лица сковывало мне язык, и все, что бы я ни сказал, было не то. «Не то, не то, совсем не то. Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение. Верхов нахватаетесь и думаете, что вы э, можете быть студентами. Нет, господа? Да вы, кажется, сейчас расплачетесь». «Ну, хорошо-с, хорошо, я поставлю вам переходной бал, то есть два, хотя вы его не заслуживаете, но это только из уважения к вашей молодости и в надежде, что в университете вы уже не будете так легкомысленны». Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину и что Иконин даже жил у него. Несправедливость это до такой степени подействовала на меня, что я потерял всякое честолюбие. Уже нельзя было и думать, чтобы быть среди первых. И остальные экзамены спустил без всякого старания и даже волнения. В общем числе у меня вышло, однако, четыре с лишним. Но это уже вовсе не интересовало меня. Теперь я думал только о мундире, трехугольной шляпе, собственных дрожках, собственной комнате. И главное о собственной свободе.